Глава четвертая. Таня. Как уже идти? Поднимаюсь я с Лавочки и прижимаю пакет с пеленкой к груди, словно защищаясь им. Таня, идем. Кивком головы приглашает меня Люда следовать за ней. Она медсестра в отделении гинекологии. Скорее, тебя уже ждут. Виктор Андреевич не дал мне толком прийти в себя. Сразу договорился насчет УЗИ. Старшая я отпустила. Я десять минут шла до соседнего корпуса. Поднялась на второй этаж, где смотрят беременных. Скромно присела на лавочку в конце очереди и принялась ждать. Не прошло и пяти минут, как из кабинета выглянула Люда. Быстро подошла ко мне. Чуть больше часа назад я узнала о том, что беременна. Мои руки дрожат, а слезы продолжают наворачиваться на глаза. Возможно, со стороны может показаться, что я расстроена новостью, испугана, но... В действительности я просто не могу поверить своему счастью. У меня есть родная сестра Маша. Мы с ней такие разные. С самого детства моя сестра посвящала себя учебе, мечтала о карьере и добилась невероятных успехов. Я другая. Сколько себя помню, я водилась с малышами, тянулась к детям. Я мечтала о большой семье. Даже профессию выбрала такую, чтобы помогать детям. Страшный диагноз разделил мою жизнь на до и после. Мне казалось, что все потеряло смысл. Ушло огромное количество времени на то, чтобы смириться. Маша всегда мечтала о карьере. В итоге у нее есть сын. И я уверена, что скоро в семье монаповых случится прибавление. Мой же путь — это всего лишь работа. Новость о беременности поменяла все. Я захожу в кабинет на ватных ногах. «Танечка, привет! Пеленку взяла?» — улыбается врач-гинеколог Тамара Ивановна. «Один из лучших наших специалистов». «Да», — киваю я стили гостеприимно хлопает ладонью по кушетке. «Уже?» — спрашиваю я. «Я вовсе не дурочка, но все происходит слишком быстро. А еще мне страшно. Вдруг в анализах ошибка? Вдруг их перепутали? Это огромнейшая редкость, но, учитывая мою нерадостную судьбу, именно мне вполне могло так повести». «Ложись, сейчас все узнаем», — подбадривает меня Тамара Ивановна. «Я слушаюсь. Так непривычно быть пациентом. Стелю. Укладываюсь. Тамара Ивановна выдавливает прохладный гель на мой живот и прижимает датчик. Начинает водить, вглядываясь в монитор. Я закрываю глаза и начинаю молиться. «Пожалуйста, пусть случится чудо. Не ошибка лаборатории, а настоящее чудо. Оно так нужно мне. Я буду любить этого малыша больше всего на свете». «Ой, какой славный у нас малыш!» — говорит Тамара Ивановна. «Таня, смотри!» Я открываю глаза. Сердце колотится под ребрами на разрыв. Перед глазами плывет. Тамара Ивановна поворачивает ко мне монитор. Ты не завтракала, что ли, еще? Почему у тебя малыш голодный? Пальчик сосет. Шутливо журит меня доктор. Я смотрю на монитор, и слезы крупными каплями катятся по моему лицу. Мой малыш действительно есть, и прямо сейчас сосет свой пальчик. Это так четко видно, что я не могу сдержаться, и начинаю рыдать на от счастья. Срок 15 недель 3 дня. «Говорит Тамара Ивановна. На скрининг ты уже опоздала. Об этом поговоришь со своим врачом. По УЗИ у меня претензий нет. Плод развит, согласно сроку. Сердцебиение отличное. Смело вставай на учет». «А пол уже видно?» «Спрашиваю я робко. Пол ребенка ничего для меня не значит. Я буду одинаково сильно любить мальчика и девочку. Просто хочу знать». «Конечно. Сказать?» «Да, пожалуйста». «Девочка?» кивает Тамара Ивановна. «О, боже! Девочка! У меня будет дочка!» Я выхожу из кабинета УЗИ с бланком и улыбаюсь. «Мне так много нужно всего сделать. Встать на учет, взять направление на анализы, поговорить со старшей об облегченном графике работы, сообщить родным. Но сначала нужно покушать». После завтрака я выхожу на улицу и присаживаюсь на лавочку. Достаю сотовых и набираю номер сестры. «Таня, привет!» Слышу веселый, но быстрый голос Маши. Она на работе, как обычно. «Маша, привет! Скажи, пожалуйста, у тебя есть номер Руслана?» Сабурова, сразу угадывает сестра. «Да, конечно. А зачем тебе?» «Вечером расскажу. Ты ведь будешь на ужине у родителей?» «Да, мы с Артуром и Федей приедем». Руслан оставил мне свой номер телефона, но я его удалила, чтобы избавить себя от соблазна позвонить. Мы провели вместе потрясающую ночь. Руслан был таким внимательным и милым. Он попросил звонить, если вдруг меня снова кто-то обидит. Или просто поболтать. Он уезжал в аэропорт, будто нехотя. Так жаль, что у нас было мало времени узнать друг друга получше. Оба понимали, что обстоятельства против нас. Он занятой бизнесмен, я всего лишь медсестра, которая полностью отдает себя помощи детям. Разве может одна ночь изменить все? Оказывается, может. Маша присылает мне номер телефона в сообщении, и я тут же набираю его. Руслан отвечает на третьем гудке. — Да. В трубке звучит его глубокий низкий голос. Дрожь пробегает по моему телу. Одного тона его голоса хватает, чтобы я вернулась в воспоминания. Прикрываю на секунду глаза и прижимаю руку к пока еще плоскому животу. — Руслан, привет. Это Таня. — Таня? — переспрашивает он. — Не узнал по голосу. Сердце пропускает удар. Я называю свою фамилию. Сестра Маши, уже монаповой А, Танечка. Его голос заметно теплеет. Привет. Вот так сюрприз. Как твои дела? Все прекрасно, спасибо. А у тебя? Нормально, пойдет. Я не хочу торопить тебя, но я сейчас на встрече. У тебя что-то случилось? Да, можно и так сказать. Я делаю вдох-выдох. Мой ребенок, мое чудо не может ждать. Руслан, я только что узнала, что беременна. На другой стороне провода повисает тишина. Одну минуту подожди. Слышу его вновь строгий голос. Я выйду из конференц-зала. Спустя десять секунд Руслан вновь говорит. Беременна? Это шутка? Нет, я сама в шоке. Только что, Сузи. Ты ведь говорила, что не можешь. Я к тому, что мы думали, что Он тщательно подбирает слова, чтобы не обидеть меня. Мы не планировали этого ребенка, я понимаю. Наверное, эта новость не вовремя. Знаю, что у тебя есть девушка. Невеста. Мое сердце вновь пропускает удар. Я молчу. Таня, я не хочу обидеть тебя, но... Ты уверена, что ребенок мой? Я... Мишкаю. Уверена, конечно. Но вопрос выбивает воздух из легких. Конечно, я уверена. Иначе бы ни за что не стала тебе звонить. Таня, говорит он устала. «Знаешь, сколько раз за всю мою жизнь мне звонили с такой новостью?» «Мне становится тяжело дышать. Раз десять, не меньше!» Рубит он слова, не жалея, а потом будто упрекает. «Я думал, ты другая!» «Мне трудно дышать. В горле пересыхает. Я оставляю его реплику без ответа». Руслан продолжает говорить жестко и расстроено, словно он все еще в конференции зале решает важные дела с коллегами. Я смогу прилететь в Россию только через месяц. Тогда и сделаем тест ДНК. От ответственности отказываться не буду. Но только при условии, что он действительно мой. Мое чудо такого не заслужило. Моя девочка, моя малышка. Она уже принесла мне столько счастья. Руслана, знаешь, ты прав, он не твой. Что? Ты меня раскусил, ребенок не твой. Забудь о тесте ДНК, мне пора. И отличного тебе дня. Я сбрасываю вызов и убираю телефон в сумку. Я не буду расстраиваться в такой прекрасный день. У Руслана есть невеста. Мы с чудом не вписываемся в его жизнь. Я сообщила о беременности. Моя совесть чиста.